Глава 41. В сердце человечьем свет надежды вечен. 20 марта. Столичный сезон надолго избавил меня от мистера Хантингдона, и я мало-помалу воспрянула духом. Он уехал в начале февраля, и едва я осталась одна, как мне сразу стало легче дышать, и я почувствовала, что ко мне возвращается жизненная энергия. Не благодаря надежде на спасение, он принял все меры, чтобы не дать ей осуществиться, но благодаря твердой решимости сделать все, что возможно в нынешних обстоятельствах. Наконец-то Артур вновь оказался только под моим влиянием, и, преодолев унылую апатию, я посвятила все мои силы тому, чтобы, выкорчевав плевелы, заполонившие его детскую душу, вновь взрастить в ней добрые семена, которые они заглушили. Благодарение небу, почва эта не бесплодна и не камениста. Если бурьян поднялся на ней быстро то благие зерна взошли еще быстрее. Он много более восприимчив и несравненно более привязчив с сердцем, чем когда-либо был его отец. Поэтому возродить в нем послушание, завоевать его любовь, научить видеть, кто ему истинный друг, оказалось вовсе не такой уж безнадежной задачей когда некому было препятствовать моим стараниям. в начале дурные привычки – привитые ему отцом и приятелями отца, доставляли мне очень много хлопот, но трудность эта уже почти позади. Непристойные выражения все реже грязнят его невинные уста, и мне удалось внушить ему величайшее омерзение ко всем опьяняющим напиткам, которые, надеюсь, ни его отец, ни отцовские собутыльники преодолеть не сумеют. Он проникся к ним противоестественным для его нежных лет пристрастием, и памятая не только об его, но и о моем собственном злополучном отце, я трепетала от ужаса при мысли, к чему оно может привести. Но если бы я уменьшила обычную его порцию или вовсе запретила ему пить вино, то лишь поддержала бы в нем эту пагубную склонность, укрепила бы убеждение, будто пить это особое и редкостное удовольствие». И он продолжал с моего разрешения пить столько же, сколько обычно наливал ему отец, или даже столько, сколько требовал, но в каждую рюмку я незаметно подмешивала рвотного, самую чуточку, чтобы вызвать неизбежную тошноту, и подавленное настроение, но не более Когда он убедился на опыте, что от любимых напитков ему всегда становится очень скверно, они быстро ему опостырили. Но чем больше он старался уклониться от недавно столь желанного угощения, тем настойчивее я наполняла его рюмку. Так что былая страсть не замедлила смениться стоким отвращением. Когда все вины ему окончательно опротивили, Я по его настоянию позволил ему перейти на коньяк с водой, а потом и на джин с водой. Маленький пьяница перепробовал их все. И все они, насколько зависело от меня, должны были стать ему равно ненавистными. И я этого уже достигла. Он твердит, что вкус, запах и вид крепких напитков вызывают в нем тошноту, а потому я более не ставлю перед ним рюмки и упоминаю о них, лишь угрожая ему наказанием за дурное поведение. «Артур, если ты не будешь слушаться, то я налью тебе вина». «Или, Артур, если ты еще раз повторишь эти слова, то получишь коньяка с водой». Такие предупреждения оказывают незамедлительное действие. Кроме того, раза два, когда он был болен, я заставила бедняжку выпить немного вина с водой, как лекарство, без рвотного. Так я собиралась сделать и впредь, не потому что разделяю веру в целебные свойства вина, но для того лишь, чтобы оно вызывало у Артера как можно больше неприятных ассоциаций. Пусть это отвращение станет частью его натуры, чтобы оно вовек осталось неизгладимым. Так, лещу себя мыслью, я навсегда обезопасила его хотя бы от этого порока. А что до остальных? Если после возвращения его отца у меня возникнут основания опасаться, что все мои добрые уроки будут сведены на нет, если мистер Хантингдон вновь примется ради забавы обучать ребенка ненависти и презрению к матери, внушать ему желание подражать отцовским скверностям, я все-таки вырву моего сына из его рук». «На этот случай я уже придумала план, в успехе которого не сомневаюсь, если только смогу заручиться согласием и помощью брата. Старый дом, в котором мы с ним родились, давно уже стоит пустой, но, насколько мне известно, еще не пришел в полную негодность. Если я сумею уговорить его привести в порядок две-три комнаты и сдать их мне, словно совсем посторонней жилиться Я могла бы поселиться там с моим мальчиком под каким-нибудь вымышленным именем и зарабатывать себе на жизнь любимым искусством, как и намеревалась раньше. На первых порах он одолжит мне необходимые деньги, а я буду постепенно их ему отдавать, живя независимо, хотя и бедно, в строжайшем уединении. Дом ведь расположен в глухом уголке тихой сельской местности». А продажу моих картин можно поручить ему. Я обдумала этот план до мельчайших подробностей, и мне остается только убедить Фредерика. Он скоро приедет погостить у меня, и тогда я обращусь к нему с этой просьбой, предварительно рассказав ему обо всех обстоятельствах, ровно столько, чтобы сделать ее извинительной. Мне кажется, он уже знает о моем положении гораздо больше, чем я ему говорила. Об этом свидетельствует грустная нежность, которая дышит его письма, и тот факт, что он редко упоминает моего мужа, а если все-таки упоминает, то с какой-то скрытой горечью». «Ну и приезжает он ко мне только, когда мистер Хантингдон покидает Грассдейл на сезон. Однако открыто он ни малейшего неодобрения ему не выражает, как и сочувствие мне, не задает лишних вопросов, не старается вызвать меня на откровенность. Иначе, полагаю, я от него мало что скрыла бы. А может быть, его ранит моя сдержанность? Он ведь странный человек. Жаль, что мы так мало знаем друг друга». До того, как я вышла замуж, он каждый год гостил Стеннинглей. Но после кончины нашего отца я видела его всего раз, когда он заехал сюда на несколько дней во время отсутствия мистера Хантингдона. Но теперь он погостит подольше, и мы возродим откровенность и дружбу дней нашего детства. Мое сердце тянется к нему, как никогда раньше. Моя душа изныла от одиночества. 16 апреля. Он приехал. И уже уехал не пожелав остаться долей, чем на две недели. Дни пролетели очень быстро, но очень-очень приятно, и во многом мне помогли. Вероятно, у меня вообще тяжелый характер, но несчастья необыкновенно меня ожесточили и озлобили. Незаметно для себя я прониклась весьма недружелюбными чувствами ко всем прочим смертным, а особенно к мужской их части. Каким же утешением было убедиться, что среди мужчин есть хотя бы один, достойный всякого доверия и уважения. И, конечно, найдется еще много других таких, только мне не довелось с ними встречаться, если только не сделать исключение для бедного лорда Лоуборо. Но, впрочем, он в свое время был достаточно дурен. С другой стороны, каким бы стал Фредерик, если бы жил в свете, и с детства его окружали люди вроде моих знакомых? «И каким станет Артур, несмотря на всю природную чистоту своей натуры, если я не укрою его от света и таких знакомств?» Я призналась в своих страхах Фредерику и заговорила о плане спасения в тот же вечер, когда он приехал, и я представила своего маленького сына его дяде. «Некоторыми чертами характера, — сказала я, — он напоминает тебя, Фредерик. Иногда мне кажется, что он вообще больше походит на тебя, нежели на своего отца». «И я этому рада». «Ты льстишь мне, Хелен», — ответил он, поглаживая шелковистые кудри мальчика. «Нет, и ты не счел бы это комплиментом, если бы я добавила, что радовалась бы, будь он похож даже на Бенсона или на кого угодно еще, лишь бы не на своего отца». Он чуть поднял брови, но промолчал. «Ты знаешь, что за человек, мистер Хантингдон?» — спросила я. «Мне кажется, некоторое представление я об этом имею». Настолько ясно, что без удивления и без неодобрения услышишь, что я хочу скрыться с этим ребенком в каком-нибудь тайном убежище, где мы могли бы мирно жить и никогда его больше не видеть. Это правда так? «Если же ты осведомлен недостаточно», — продолжала я, — «то я кое-что тебе о нем расскажу». Я коротко описала его поведение, а особенно его манеру обходиться с сыном, а потом объяснила, как я боюсь за мальчика и как твердо намерена спасти его от отцовского влияния. Фредерик воспылал негодованием против мистера Хантингдона и от всего сердца сочувствовал мне. Тем не менее, мой план представился ему безумным и неисполнимым. Мои страхи за судьбу Артура он счел преувеличенными, нашел столько возражений против моего замысла и придумал столько способов улучшить мое положение, что я вынуждена была добавить новые подробности, убеждая его, что мой муж неисправим, что он ни под каким видом не отдаст мне сына, чего бы я ни делала, что он столь же твердо решил держать Артура при себе, как я, не расставаться с ним, и что... Короче говоря, у меня нет иного выбора, если только не бежать тайком из страны согласно с первоначальным моим намерением. Чтобы избавить меня от такой необходимости, он, в конце концов, на крайний случай согласился произвести необходимые починки в одном крыле старого дома. Однако выразил надежду, что я этим не воспользуюсь, пока обстоятельства окончательно не принудят меня искать с такого выхода. Я охотно обещала исполнить его желание». Ведь хотя самой мне жизнь отшельницы кажется райской в сравнении с той, что я обречена вести здесь, но ради моих близких, ради Миллисент и Эстер, на которых я гляжу как на любимых сестер, ради бедных грасдейлских арендаторов и, главное, ради моей тети, я не стану приводить свой план в исполнение, пока это будет возможно». 29 июля. Миссис Харгрейв и Эстер вернулись из Лондона. Эстер полна своим первым сезоном в столице, но сердце ее по-прежнему свободно и она ни с кем не помолвлена. Матушка подыскала для нее превосходную партию и даже принудила жениха сложить к ее ногам сердце и прекрасное состояние, но Эстер имела дерзость отвергнуть эти щедрые дары. Он принадлежит к благородному роду и богат, Но гадкая девчонка объявила, что ветхостью он равен Адаму, страшен, как смертный грех, и гнусен, как сам, как тот, чье имя, да не загрязнит христианские уста. «Но, право, мне это дорого обошлось», — сказала она. «Мама очень огорчилась, что ее заветный план не осуществился, и очень-очень разгневалась на упрямство, с каким я воспротивилась ее воле» и все еще гневается. Но что я могу поделать? Уолтер тоже весьма недоволен моей взбалмошностью и глупым капризом, как он изволил выразиться, настолько, что, боюсь, он мне этого никогда не простит. Я бы прежде просто не поверила, что он способен быть таким недобрым, каким показал себя в последнее время. Но Миллисент умоляла меня не уступать, и, полагаю, миссис хантинг «Если бы вы видели того, кого они мне навязывают, вы бы тоже посоветовали мне не соглашаться». «Я бы сделала это, даже не видя его», — ответила я. «Вполне достаточно, что он вам неприятен». «Я знала, знала, что вы так скажете. Как бы мама не уверяла, что вас безмерно шокирует моя дочерняя непочтительность, вы даже вообразить не можете, какие нотации она мне читает». Я и непокорная, и неблагодарная, и перечь ее желанием, и дурно поступила с братом, и камнем вешу у нее на шее. Порой мне становится страшно, что она все-таки возьмет надо мной верх. Воля у меня сильная, но и у нее не слабее, и когда она говорит подобные вещи, я прихожу в такое состояние, что меня тянет уступить ей, а потом, когда мое сердце разобьется, сказать ей «Ну вот, мама, это все ваша вина». «Пожалуйста, не надо!» — воскликнула я. «Послушание, опирающееся на такие побуждения, просто грешно. И, конечно, будет наказано. Держитесь твердо, и ваша матушка, несомненно, оставит свои настояния, да и ваш поклонник перестанет допекать вас предложениями руки и сердца, если убедиться, что его не ждет ничего, кроме постоянных отказов». «Ах, нет! Мама всех вокруг замучит, прежде чем утомиться сама». Но ну, а мистеру Олдфилду она дала понять, что я ему отказала вовсе не потому, что он мне не нравится. Просто я, мол, еще слишком молодая и легкомысленно, и пока даже думать не хочу о замужестве. А к следующему сезону я, разумеется, остепенюсь и оставлю свои девичьи фантазии. Вот она и увезла меня домой, чтобы вышколить и вернуть на стезю дочернего долга, пока... «Не поздно. Я даже думаю, что она не станет больше тратиться и возить меня в Лондон, если я не сдамся. По ее словам, у нее нет денег на то, чтобы жить в столице ради моих развлечений и всякого вздора. А далеко не всякий богатый джентльмен соблаговолит взять меня без приданного. Какого бы высокого мнения я не была о своей привлекательности. Что же, Эстер?» мне вас очень жаль, и все же я могу только повторить, будьте тверды, уж лучше просто продать себя в рабство, чем выйти за человека вам неприятного, и если ваша мать и брат обходятся с вами дурно, вы можете их покинуть, но не забывайте, что с мужем вас свяжут нерушимые узы до конца ваших дней, но я могу их оставить, только если выйду замуж, А как я выйду замуж, если меня никто не видит? В Лондоне я встретила двух-трех джентльменов, которые могли бы мне понравиться, но все они — младшие сыновья, и мама слышать о них не хотела, особенно об одном, которому, по-моему, я очень нравилась, и она всячески препятствовала более близкому знакомству между нами. Просто ужасно, правда? Только естественно, что вы так думаете, но, возможно... «Выйди вы за него. Потом у вас было бы даже больше причин жалеть об этом, чем если бы вы дали согласие мистеру Олдфилду. Когда я советую вам не вступать в брак без любви, то вовсе не имею в виду, что замуж следует выходить лишь ради одной любви. Тут необходимо взвесить очень-очень многое. Не отдавайте ни руки, ни сердца, пока не найдете веской причины расстаться с ними. Если же не найдете, то утешьтесь вот такой мыслью. Пусть одинокая жизнь приносит мало радости, зато в ней нет и невыносимых горестей Брак, бесспорно, может переменить вашу жизнь к лучшему, но я про себя убеждена, что обратный результат куда более вероятен. Так думает и Милисент, но я, простите меня, думаю иначе. Если бы я поверила, что обречена быть старой девой, то перестала бы ценить жизнь. Год за годом жить безвыездно в грувы, прихлебательницы мамы и докучной обузы, теперь-то я знаю, что они смотрят на меня именно так. Даже мысль об этом нестерпима. Уж лучше я сбегу с дворецким. Не спорю, ваше положение не из легких. Но наберитесь терпения, милочка, не будьте опрометчивы. Помните, вам только-только исполнилось девятнадцать, и пройдет еще много лет, прежде чем кто-нибудь посмеет назвать вас старой девой. «Знать, что уготовано вам проведением, вы ведь не можете, а пока не забывайте, что у вас есть право получать от ваших матери и брата защиту и помощь, как бы ни казалось, что это им досаждает». «Вы говорите так серьезно, миссис Хантингдон», — заметила Эстер после некоторой паузы. «Когда Мелисент вот так же предостерегала меня против замужества, я спросила, счастлива ли она, и услышала в ответ «да». Но поверила ей лишь наполовину. А теперь я должна задать тот же вопрос вам. «Молоденькой девушки сказал я со смехом, — задавать такой вопрос замужней женщине, много старше ее, непростительная дерзость, и в наказание я не отвечу. Прошу вас прощения, милостивейшая моя государиня!» воскликнула она, весело обняла меня и поцеловала с шаловливой нежностью. Потом прижалась головой к моему плечу, и на шею мне капнула слеза, а Эстер продолжала тоном, в котором странно мешались грусть и шутливость, робость и дерзость. «Я ведь знаю, что вы не так счастливы, как намеренно быть я. Вы же половину жизни проводите в Грайсдейле совсем одна, пока мистер Хантингдон разъезжает в поисках удовольствий, где и как ему заблагорассудится». «Нет, у моего мужа не будет удовольствий, кроме тех, которые он сможет разделять со мной. Если же величайшим из них он не научится считать мое общество, то то тем хуже для него, вот и все. Раз, Эстер, таковы ваши взгляды на замужество, то и правду вам следует быть осторожной, когда вы будете выбирать, кому отдать свою руку. И самое благоразумное для вас – вовсе ее не отдавать».